Огромная тень села, держа за живот. «Это ж я подстерегал, забеспокоился. Дошли слухи, что с моей донькой происходят какие-то скверные истории. О Ох! И ты тоже караулила? а? чтоб тебе перун шаснул на день Божьего Рождества!» Я поднял земли револьвер. «И зачем вы так на меня набросились?» Пан Дубатовк, от черт его знает, ползет какая-то глиста. Так я вот и схватил, угольнички наши, чтоб тебя, родители твои, так на том свете встретили, как ты меня на этом, как же ты, падла, больно дерешься! Выяснилось, что старик и без нас узнал о посещениях дикой охоты и решил подкараулить ее, коль молодые такие уж слабаки ветром качает, и трусы, что не могут защитить женщину. Конец этой неожиданной встречи вы знаете. Едва сдерживая смех, который мог показаться неучтивым, я подсадил стонущего дубатовка на его ледащего коника, стоявшего неподалеку. Он забрался на него со стонами и проклятиями, Сел боком, буркнул что-то вроде дьявол, дернул бороться с призраками, нарвался на дурака с острыми коленями и поехал. Его осунувшееся лицо, вся его скособоченная фигура были такими жалкими, что я давился от смеха. Он поехал к своему дому, кряхтя, стеная и осыпая проклятиями всех моих родичей до двадцатого колена. Дуботовг исчез в темноте, и тут необъяснимая тревога кольнула меня в сердце. Это в подсознании шевельнулась какая-то страшная догадка. Готовясь появиться на свет Божий, руки... Нет, я так и не мог припомнить, почему волнует меня это слово. Здесь было что-то иное. А, почему всадников так мало? Почему только восемь? Почему? Куда подевались остальные? И вдруг тревожная дикая мысль пронзила меня: Светилович, его встреча с человеком в холодной лощине, его глупая шутка о дикой охоте, которую можно было истолковать так, будто он кого-то подозревает или раскрыл участников этого тёмного дела, Боже! Если тот человек действительно бандит, он неминуемо сделает попытку убить Светиловича сегодня же, потому их и мало. Наверное, вторая половина направилась к моему новому другу, а эти — к болотным ялинам. Может, они даже видели, как мы беседовали, ведь мы как дураки стояли сегодня на виду у всех над обрывом. Ох, какую ошибку, если все это так, совершил ты сегодня, Андрей Светилович, не рассказав нам, кто был тот человек. Я понял, надо торопиться. Может, я еще успею. Успех нашего дела и жизнь доброй юношеской души зависели от быстроты ног моих. И я побежал так, как не бегал даже в ту ночь, когда за мной гналась дикая охота короля Стаха. Я бросился напрямик через парк, перелез через ограду и помчался к дому Светиловича. Я не летел иступленно. Я хорошо понимал, что на весь путь меня не хватит, поэтому решил бежать размеренно, триста шагов бегом, как только можно быстро. Пятьдесят шагов помедленнее, и я придерживался этого темпа, хотя сердце мое после первых двух верст готово было выпрыгнуть из груди. Потом пошло легче, и я бежал, и переходил на шаг почти машинально, и только увеличил норму бега до четырехсот шагов, шлеп, шлеп, шлеп, и так четыреста раз топ-топ пятьдесят топ раз мимо проплывали туманные одиночные ели, В груди больно жгло, сознание почти не работало. Под конец я считал машинально. Я так устал, что с радостью лег бы на землю или хотя бы увеличил на пяток количество таких спокойных и приятных шагов, но добросовестно боролся с искушением». Так я прибежал к дому Светиловича, небольшому побеленному строению в глубине чахлого садика. Напрямик, по пустым грядам, давя попадавшиеся под ноги последние кочаны капусты, я помчал крыльцу, украшенному четырьмя деревянными колоннами, и начал барабанить в дверь. В крайнем окне замигал спокойный огонек. Потом старческий голос спросил из-за двери, кто это тут, кого это носит. Это был старый дед, бывший дядька, который жил со Светиловичем. «Открой, Кондрат, это я, Белорецкий!» «О, Боже, что случилось? Что так запыхались?» Дверь открылась. Кондрат в длинной сорочке и варенках стоял передо мной, держа в одной руке ружье, а в другой свечу. «Пан дома?» — тяжело дыша спросил я. «Нема. Куда он ушел? Откуда мне знать? Хиба он дитя, пане!» чтобы говорить, куда идет. «Веди в дом!» — крикнул я, взвинченный этой холодной невозмутимостью. «На что? Может, он оставил какую-нибудь записку?» Мы вошли в комнату Светиловича. Ложе аскета, покрытое серым одеялом, вымытый до желтизны и натертый воском пол, на полу ковер. На простом сосновом столе несколько толстых книг, бумаги, разбросанные перья, гравированный портрет Марата в ванне, пораженного кинжалом, и написанный карандашом портрет Калиновского, висели над столом. На другой стене карикатура муравьев с плитью в руке стоит на груди черепов. Его бульдожье лицо грозно, Котков, низко склонившись, лежит ему зад. Я перевернул на столе все бумаги, но в волнении ничего не нашел, кроме листа, на котором рукой Светиловича было написано. Неужели он? Я схватил плетеную корзину для бумаг, вытряхнул содержимое на пол, там ничего интересного, лишь конверт из шероховатой бумаги, на котором лакейским почерком было написано «Андрусю Светиловичу».